швейковатас по отношению к обществу я всегда стараюсь усыпить бдительность этого общества с соблюдением мелкой социальной дисциплины так что я послушно захватила противогаз на работу ремень коробки продела через плечо как старый русский солдат ружьё и коробка свисаей чуть ли не до колен били меня по ногам тут на меня и наскочил львин папа Этот бравый старикан шляется по израильским суперсолям и гиперкалям, сдырчите советской войской по рубль 40. И заслушав русскую речь, заступают людям дорогу и ракочущим баритонам, с отеческой улыбкой отставного генерала спрашивает: "Из России Обманутый его ухоженным, добротным видом этой покровительственной улыбкой люди, конечно же, замедляют шаг и подтверждают из России, мол из России, откуда же ещё? Тут Лёвин папа, совсем уж приобретая ласково-строгий вид отставного генерала, экзаменующего зелёного лейтенантика, спрашивает пронзительно всматриваясь в собеседников из-под кустистых бровей. Лёву Рубинчика знаете?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 Выслушав весь набор с криком: "Извините, тороплюсь, потусила прочь от львиного папы". В дальнейшем, завидев его импозантную фигуру с дырчатая вольске в руках, я немедленно переходила на противоположный тротуар, а тут замешкалась, возясь с ремнём от коробки. "Из России!" раздался надо мной волнующий бретон. "Извините, тороплюсь", воскликнул я.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 Он протягивал твёрдую, как сопёрная лопатка ладонь, и казалось, сейчас вступит кенером. Вот мельница, она уж развалилась. Я подавала шекель в его ладонь. Он говорил важно, с небыкновенным достоинством: "Бриутва ошер, здоровья и счастья". В фирме царило почти праздничное оживление ритта катька несколько сотрудников газеты привет суббота двое толстых заказчиков из меа шеарим беременная секретарша наоми молодая женщина с карикатурно оттопыренной нижней губой слушали лекцию христианского на военную тему следосна улыбаясь, и оттягивая большими пальцами ремни портупеи, пританцовывая и кивая орлиным носом по сторонам,